Глава 4. Лиана Я хватаю ртом воздух, когда на моё лицо выплёскивают ледяную воду. Задыхаюсь и кашляю. Не могу сфокусировать взгляд, изображение плывёт, я не понимаю, где нахожусь и что происходит. Меня хлещут по щекам, выкрикивая что-то на арабском. «Арабский». Я немного знаю этот язык, но сейчас, когда сознание затуманено, не могу разобрать ни слова. Меня хватают за локти, куда-то волокут. Бряцкают замки, хлопают железные клетки, я уже могу разобрать их размытые контуры. Руки болят от того, как сильно за них дергают. Через секунду меня бросают на твердый каменный пол. Он ледяной, но подняться с него у меня просто не хватает сил. Поднимаю голову и смотрю на неясный мужской силуэт за железной решеткой. Снова бряцканье замка, какие-то ругательства на арабском, мужчина уходит. Уходит? Он оставит меня здесь? И где это здесь? Я всхлипываю, хватаюсь за решетку, вяло бью по ней ладонью. «Эй!» — выкрикиваю хрипло, срывая голос. Ну, «Выпустите меня! Вы вы не, не имеете права!» Во рту так сухо, что голос то и дело срывается на сиплый шепот. «Эй! Выпустите!» «Вы не можете!» «Бесполезно!» Раздается сзади женский голос. Поворачиваю голову, и тошнота, которую я прежде не заметил, усиливается. Как и лгал в Комната как будто летит вслед за моим взглядом с некоторым опозданием. Всматриваюсь в темноту. Под потолком крохотное окошко, из которого на пол бьет луч света. Я могу увидеть ноги за этим лучом, но обладательницу голоса рассмотреть не удается, сколько бы я ни пыталась». Туман начинает потихоньку рассеиваться, и зрение обретает остроту, только это все равно не помогает увидеть, кто заговорил со мной. Наблюдаю за тем, как девушка поднимается и, подойдя ко мне, нависает сверху. Я вижу только очертания ее фигуры и протянутую руку. «Давай я тебе помогу. Не сиди на полу, он ледяной». Вложив свою ладонь в ее, а второй рукой вцепившись в решетку, я медленно поднимаюсь на нетвердые ноги. Щека, по которой били, начинает саднить но не это самое страшное о потере координации. Меня кидает из стороны в сторону. Пока девушка ведет меня к грязному матрасу у стены, помогает сесть на него, и я брезгливо морщусь. Лучше не представлять себе, как он выглядит при свете дня. Наверняка чистым он был только когда его покупали. Девушка приземляется рядом, и я перевожу на нее взгляд. Глаза понемногу привыкают к полумраку, и я, наконец, могу рассмотреть мою подругу по несчастью. «Ты была на той яхте?» Осеняет меня, когда вспоминаю, где видела ее. «Была», — кивает она. «Такая же дура, как и ты!» «Что это за место?» Обвожу взглядом каменные стены камеры. «Перевалочный пункт». «Перевалочный?» «Да, отсюда девушек увозят в сексуальное рабство. Здесь их распределяют, отсеивают, кто куда попадет, после чего вывозят». «О, Господи!» – выдыхаю. «Мы хоть в Штатах?» «Понятия не имею. Меня, как и тебя, привезли после инъекции». «Пить хочется!» – хриплю я. «Скоро принесут воду, потерпи. А пока помолчи немного. Тебе надо прийти в себя». Кивнув, я замолкаю, но чем сильнее проясняется сознание, тем быстрее приходит осмысление. В груди бьется паника, поднимается все выше, захватывает виски стучащими молотками, а сердце срывается на неровный скоростной ритм. Меня охватывает такое отчаяние, что становится плохо. Подскакиваю на дрожащие ноги и снова бросаюсь к решетке. Долблю по ней, хрипло кричу, горло дерёт сухость, в него будто песка насыпали, но я не намерена сдаваться. У меня есть возможности, связи, я слишком известна в определенных кругах личность, чтобы мое исчезновение не заметили. Скрикиваю, когда передо мной, словно из-под земли, вырастает массивная мужская фигура, он бьет чем-то железным по решетке, в ушах появляется такой звон, что они начинают даже болеть. Я прищуриваюсь, кривлюсь и закрываю руками чувствительной раковины. Чего разоралась? Рявкает мужик. Моя соседка по камере бросается к решетке и берет из руки мужика железную кружку. Жадно припадает к ней губами и пьет. Я сглатываю, глядя на вторую кружку, которую он держит. Тяну руку, но он отводит свою, не давая мне кружку. Я хочу пить. Хриплю жалобно. А я хочу, чтобы ты заткнулась и перестала верещать, как свинья. С сильным акцентом цедит он. «Будешь бунтовать, останешься без еды и воды». «Мне есть деньги, много денег. Быстро бормочу практически шепотом. Миллионы я отдам их тебе, только помоги мне вернуться домой. У меня богатый муж, и я сама тоже очень богата. Я тебя золочу. Зачем я тебе?» порченный товар, меня не трахали, разве что в уши. Несу всякую чушь, только бы переубедить его, потому что не знаю, на что именно он среагирует. Вам же девственницы нужны, правда? Я давно не девственница, если бы ты только знал, со сколькими мужиками я спала. И вообще, я я заплачу. Столько, сколько скажешь. Только помоги. Он цедит слово шармута и бросает на пол кружку с водой. Я с ужасом наблюдаю, как жидкость из нее выплескивается на каменный пол. Присаживаюсь и, схватив кружку, подтягиваю ее к решетке. Подношу к рту и пытаюсь попить, но она практически пуста. В ней осталось воды буквально на полглотка. Хнычу и запрокидываю кружку выше, чтобы добыть из нее еще хотя бы каплю живительной влаги. Мужик хмыкает, это потом забирает кружки и выходит из тюрьмы. Осев на пол, Я всхлипываю, моя подруга по несчастью снова хватает меня за руку и помогает переместиться на матрас. «Не трать силы на сопротивление. Сейчас ты ничего не сможешь сделать. Береги силы. Может, позже у нас появится хоть какой-то призрачный шанс на спасение, но сейчас его нет. Зачем ты попыталась уговорить его? Потратила силы и воды лишилась. Я должна была». Шепчу, вытирая слезы. «Не могу смириться с этим кошмаром. Это как дурной сон или съемки фильма». «Ты эскортница. Наверняка не такое видела. И ты все еще веришь в розовых единорогов». «Нет. Просто не могу поверить, что это случилось именно со мной». «Погоди паниковать. Может, твой муж начнет искать тебя?» «Не начнет». С горечью отвечаю я, качая головой. «Он даже членцева отыскать не всегда может». Облизываю лопнувшую губу, чувствуя металлический вкус крови, меня снова начинает тошнить, и я ложусь на грязный матрас, подложив руку под голову, закрывая глаза, плавая в ужасных ощущениях и панике, которая волна за волной окатывает мое тело. Постепенно, обаюканная этим ощущением, я включаюсь, не до конца понимая, проваливаюсь в сон или бред, но долгожданная темнота, накрывающая меня с головой, дает небольшую передышку от ужасов пережитого.